Рассказывает Надежда Фетисова. Сегодня подняли, посадили Катю. Она весит больше ста килограммов, поэтому ее с боку на бок с трудом поворачиваем. Сидеть она и не мечтала. После банного дня устроили ей сюрприз. Посадили с помощью специального подъемника на кресло. Сколько было счастья! Попросила сфотографировать на телефон для подруг. Катя улыбается и всем говорит, какой сегодня чудесный день. Искупалась, посидела немного. Большая радость от встречи с котом-терапевтом Тарзаном. И еще в лото выигрывает.